Церковный совет. Братья и сестры мои, прошедший год был труден, но и обилен. Церковные доходы изрядно подросли, хотя расходы, увы, тоже сильно поднялись. Наше влияние в королевстве усилилось, но каких жертв нам это стоило, можно вспомнить лишь с грустью. В новом году необходимо закрепиться на завоеванных позициях и захватить другие. Нужно придумать что-то принципиально новое, ваше преосвященство. Все, что могли, мы уже взяли под себя. Даже волшебников сильно подвинули. Без чего-то свежего дополнительного куска пирога себе не отрежем. Так разве несколько лишних крошек бюджет церкви принесем? Вот именно на эту тему есть мысль. А не провести ли нам, братья и сестры? Не надо на меня смотреть с укором. Я не умоляю вашей роли, мать-настоятельница». А почему тогда святую мать на совет не пригласили? Она практика, а не политика Боевых братьев вы тоже за нашим столом не видите. Мы сейчас вновь будем обсуждать состав совета или все же выслушаем перспективное предложение. Я только хотел сказать, хотя бы из уважения к моему возрасту. Тогда соберемся чуть позже в более узком кругу и решим вопрос. Продолжайте, я слушаю. Итак, братья и сестры мои, а не провести ли нам на праздник всех богов вместо набившего оскомину на зубах торжественного молебна с водосветием что-нибудь совсем свеженькое, более торжественное? А если результат окажется хорошим по доходам можно сделать это традицией. Ваше Преосвященство, что конкретно вы имеете в виду? Ритуал очищения светом с призывом ангела. О как! Что-то вы сильно загнули. А потянем? Почему раньше такого не проводили? Какие предполагаются поступления от ритуала? В столичном храме, если количество священнослужителей свести к самому минимуму, может поместиться до тысячи прихожан. Расходы на проведение что молебно что ритуала одинаковые За проход на местное действие средовых прихожан можно просить, скажем, 10 дукатов. Ого! А ведь заплатят, если представить как эксклюзивную акцию с полным отпущением грехов. Кое-кто и больше пожертвует. Надо только не разочаровать. Какая доля отдастся на... Мать-настоятельница! Ну, давайте не будем делить шкуру неубитого медведя. С финансами решим позже. А почему не делали раньше? Хороший вопрос. Не наш ритуал. Мажеский. Нужно наколдовать призыв существа с иного плана. Чернокнижники демонов призывают, а мы ангела позовем и попросим помочь. Как-то она не того. Скользковато выходит. Раз церкви можно... Понятно, почему боевых братьев и святую мать не позвали. Но мы же ангела. На ангела, конечно, можно. Но еще раз задам вопрос, почему раньше мы его не призывали, раз могли. Ведь есть при церкви волшебники. Таких среди наших нет. Заклинание восьмого круга. Однако нашелся добрый прихожанин, магистр. Можно упросить его написать свиток, а брат-волшебник во время совершения ритуала его прочтет. Какого имена ангела будем призывать? Направленность, добро и законопослушность. Имя переводится как «очиститель света от зла и скверны». Кому конкретно подчиняется, в книге не сказано. Что может потребовать за помощь? Построить большой храм? «Наверное. Хотя написано, что творит добро и ощущение бескорыстно. Построим. Если окажется выгодным, будем ежегодно ритуал проводить. Для паломников можно чаще. Не слишком. А раз в треть года будет самый раз. Странно приимную обитель надо будет поставить. И керри для благородных дам. Монахини все будет». А что, чего за работу попросит? Не будет слишком дорожиться? Да нет, хороший мальчик, не балованный. Мы его пытаемся чуть-чуть прикормить. Конкретно по Свитку есть что тихому предложить. Он имени своего святого покровителя не знает. Просил в честь него в храм статую. Не статую, хоть колонну ему поставить. Я ему разрешу. Если мраморную или иную приличного вида, то даже можно табличку повесить, поставленную иждивением такого-то. Нам все равно, а но ну, приятно будет. А коли действо верующим понравится, чтобы дальше свитки писал, придумаем какое-нибудь почетное звание. Светоч Веры. Потом. Все потом. Давайте ближайший ритуал обсудим. Надо бы, чтобы не спорить хоть по первому разу, Во время праздника удалить тех из наших, кто с чернокнижниками и демоном борются. Позже они сами поймут, что ангел делал другое.